Глава десятая. Бледные короли и принцы. Предстала бледная, как смерть, мне воинская сила. Джон Китс. Ла Белле Дем Сен Мерси. Когда экипаж загрохотал пастрант, Уилл поднял руку в чёрной перчатке и отодвинул бархатную занавеску. В окно тут же хлынул жёлтый свет газовых фонарей. Кажется, сегодня вечером будет дождь, заметил он. Тес проследила за его пристальным взглядом. По небу плыли металлически-серые облака. Обычное дело для Лондона, мрачно подумала она. Пануры люди в шляпах и длинных тёмных пальто поспешно шли по тротуарам, борясь с порывистым ветром, который нёс угольную пыль, запах лошадиного навоза и мелкий мусор. И снова Тес показалось бы та начувствует запах гнили с реки. А что это за церковь прямо посреди улицы? громко спросила она. Это церковь Святой Марии Ластрант, задумчиво ответил Вил. Какие только легенды с ней не связаны, что только люди о ней не говорят. Эй, ты слушаешь меня? да, ответила Тес. Но мне сейчас не очень хочется слушать старинные байки. Мы едем в гости к самому настоящему вампиру, и я понятия не имею, как себя вести. А ты мне совсем-совсем не помогаешь. Уилл скривился. Просто будь поосторожней. Когда мы доберемся до дома, ты не сможешь обратиться ко мне за помощью или советом. Помни, я твой раб. Ты держишь меня ради крови. Крови, которую получаешь всякий раз, как захочешь. И больше ничего. Поэтому меньше болтай сегодня вечером, — сказала Тесс. Впрочем, тебе вообще стоило бы болтать как можно меньше. Но не буду, если ты не станешь меня провоцировать, — заметил Уилл. Будем надеяться, нам повезет. Однако Уилл словно ее и не слышал. Правой рукой он сжимал металлическую манжету на левом запястье, внутри которой скрывался нож. Теперь он неотрывно смотрел в окно, словно боялся пропустить что-то очень важное. «Ты можешь думать о вампирах, как о диких чудовищах, но они и вовсе не такие», сказал он после долгого молчания. Его профиль четко вырисовывался на черном фоне окна. «Они очень умны и очень жестоки». свершённые машины для убийства. Люди почти ничего не могут им противопоставить. Их общество живёт по очень сложным правилам, и ты должна постараться соответствовать. Поверь, если ты не знаешь, что сказать, то лучше не говори ничего. Любая оплошность может стоить тебе жизни. Тест, что из силы сжала руки, которые были холодными как лёд. Шутишь? Так же, как тогда в библиотеке, когда мы говорили о книгах? Нет. Теперь голос Вилла звучал иначе. Таким серьёзным и напряжённым Тэс его никогда не видела. Вил, ты пугаешь меня. Слова вырвались у неё прежде, чем она успела обдумать то, что собиралась сказать. И теперь ей ничего не оставалось, как покорно ожидать очередной насмешки. Но он отвернулся от окна и посмотрел на девушку с таким сочувствием, что у неё сердце защемило. Тэс, ты не должна делать этого, если не хочешь. Ей оставалось лишь тяжело вздохнуть. Разве у неё был выбор? Разве могла она отказаться и бросить брата на произвол судьбы? «И что тогда? Мы развернёмся и поедем домой?» Неожиданно он подался вперёд и взял её руки в свои. Изящные ручки девушки по сравнению с его большими широкими ладонями казались кукольными. «Один за всех и все за одного», — с мягкой улыбкой сказал он. «Это из трёх мушкетёров?» — слабо улыбнулась Тесс, а потом замерла, поражённая странным взглядом Вилла. Его синие глаза потемнели и сейчас казались почти чёрными, цвета вечернего неба. Юноша долго смотрел на неё, а потом, зажмурившись, сказал: "Иногда, когда я должен делать что-то, чего не хочу, я представляю себя героем книги. Думаю, а вот этот герой в той-то и той-то ситуации сделал бы то-то и то-то, и мне становится легче". "Действительно? И кем ты себя представляешь? Д'Артаньяном?" тесно звала единственный у герои из трёх мушкетёров, кого смогла припомнить. "Нет, ну что ты. Он слишком хорош для меня", ухмыльнулся Овель. Неужели ты представляешь себя Сиднеем Картеном? Но ты говорил, что ненавидишь повесть о двух городах. Да, ну и что? Это не мешает мне сравнивать себя с одним из героев книги. Уилл казался совершенно невозмутимым. По большому счету, Сидней Картен был ни к чёмным человеком. Он знал, что ничего не стоит. Однако всё же нашёл в себе мужество совершить великий поступок. Уилл понизил голос. Помнишь, что он говорит Люси Монетт? Что хотя он и слаб, но всё ещё может гореть. Тесть, читавший повесть о двух городах уже столько раз, что и не сосчитать, прошептал: "Твоя слабость в том, что тебе время от времени для поддержки мужества требуется столкнуться с твоей жертвой и проверить свои силы. Это помогает тебе держаться. А надо быть стойким и без того". Тесть замялась, почувствовав себя неловко. "Но он говорил так, потому что любил Люсю". "Да", согласился Вил. Он действительно любил её и прекрасно понимал, что ему нечего ей предложить. Если быть честным, то ей намного лучше было без него, чем с ним. Он по-прежнему держал руки Тес в своих, и она даже через перчатки чувствовала его тепло. Когда они вышли из академии и направлялись к экипажу, который должен был отвезти их на приём к Докуинсе, порыв ветра растрепал волосы Уила, и теперь он выглядел ещё моложе, ещё уязвимее. А взгляд его оказался беззащитным. Она никогда не думала, что Уил может так смотреть на неё. Вообще не думала, что кто-то когда-то так на неё посмотрит. Если бы она была человеком, то сейчас её лицо залила бы краска стыда. И тут вдруг в голове её родилась мысль, от которой ей стало так тоскливо, что слёзы подступили к глазам. На кого именно так смотрит Уиль? На неё, Терезу Грей в образе прекрасной баронессы, или на красавицу Камиллу? Да и вообще, может ли она, ничем не примечательная, кроме своего специфического дара девушка, соперничать с леди Белькорт? Думал ли он о том, какая она есть на самом деле, или видел лишь красивую оболочку? Тесс отодвинулась, хотя Уилл так крепко сжимал ее руки в своих, что ей потребовалось на это несколько секунд. «Тесс», — начал он, но прежде чем смог договорить, экипаж, дернувшись, остановился. Бархатные занавески на окнах качнулись. Послышался голос Томаса. «Приехали!» Глубоко вздохнув, Уилл рывком распахнул дверцу и выпрыгнул на мостовую, а потом подал руку, чтобы помочь девушке выйти. Выходя из экипажа, Тесс чуть пригнула голову, чтобы не помять розы на модной шляпке Камилы. Хотя увидел, как и Тесс был в перчатках, ей показалось, что она почувствовала пульсацию крови под его кожей. Юноша сильно раскраснился, и она никак не могла понять, виной тому холод или волнение. Они оказались перед внушительным домом из светлого кирпича, по бокам входной двери которого возвышались изящные колонны. К дому этому стена к стене примыкали другие здания, такие же светлые, отчего все вместе они напоминали костяшки домино. Дверь, к которой вело несколько ступенек, была слегка приоткрыта, и сквозь щель на темное крыльцо падал дрожащий свет мерцающих свечей. Тесс повернулась и немного испуганно посмотрела на Уилла, а затем перевела взгляд на Томаса. Он невозмутимо восседал на козлах, его лицо, скрытое шляпой с длинным козырьком, напоминало птичье. Глядя на этого сонного мужчину, невозможно было представить, что в его кармане лежит пистолет с украшенным серебром рукояткой. И тут вдруг в её голове раздался мелодичный смех, и она даже не сразу поняла, что это смеётся леди Белькорт, которая, очевидно, забавляет подчинённое положение всегда такого заносчивого вилла. "Вот и ты", сказала сама себе Тесс, пытаясь подавить вспыхнувшее было раздражение, а ведь до этого она так боялась не услышать мыслей Камиллы. Она постаралась взять себя в руки и, отвернувшись от вилла, распрямила спину и гордо вскинула голову. Такая надменная поза была ей совершенно не свойственна. Но ну, естественно для Камиллы. Ты должна обращаться ко мне как к своей госпоже. Помни, для всех ты мой слуга, напомнила девушка поджав губы. А теперь пойдём. Она качнула головой в сторону ступеней и стала подниматься, даже не удостоверившись, следует ли за ней Уиль. У дверей их встречал лакей в роскошной ливрее. "Ваша светлость", пробормотал он и поклонился. Тез заметила на его шее, чуть выше воротника, следы от укуса. Она наконец-то обернулась и скользнула взглядом по Уиллу, следующему за ней по пятам. Тесс собиралась было назвать его имя Лакея, но тут в ее голове снова раздался голос Камилы. «Мы не представляем наших домашних животных друг к другу. Они наша собственность, наши вещи, у которых нет даже имени». «Как это отвратительно!» — пронеслось в голове Тесс. Раздумывая над жестокими словами Камилы, она едва заметила, как Лакей провел ее по длинному коридору в большую комнату с мраморным полом. Он снова поклонился и бесшумно исчез. Уилл приблизился к Тесс, и какое-то время они просто стояли на месте, осматриваясь. Комнату освещали сотни толстых, оплывших белых и красных свечей, расставленных в канделябрах или поддерживаемых мраморными, похожими на живые, как две капли воды руками, прикрепленными к стенам. Красный воск капал на пол, и на гладком блестящем мраморе расползались похожие на розы пятна. По залу медленно расхаживали вампиры. Лицы их по цвету были схожи с мраморными подсвечниками руками, и движения были неестественно плавными и неторопливыми. Те оставалось только удивляться тому, как же они все были похожи: тонкие, словно нарисованные острым карандашом черты лица, безупречно гладкая кожа. Румяна, нанесённые на их белые без единой кровинке щёки, казались лихорадочными пятнами. Многие облачились в костюмы, модные ещё в прошлом веке. бридж до колена, шейные платки, пышные юбки на кринолине, которыми не побрезговали бы и Мария-Антуанетта, причудливые шляйфы, рукава из-под которых выглядывали кружевные манжеты рубашек. Беспокойный взгляд тес перебегался с одного гостя на другого, но на Танеиле нигде они было видно. В конце концов на глаза ей попалась высокая, чрезвычайно худая женщина, прекрасная и уродливая одновременно. На голове её возвышался тяжёлый причудливый парик. а и без того бледное лицо было еще и густо напудрено. — Ее зовут Леди Делила, — раздался голос Камиллы. На руках Леди Делила держала ребенка. Тесс чуть было не задохнулась от отвращения к женщине и острой жалости к малышу. Но присмотревшись повнимательнее, она поняла, что младенец тоже вампир. Запавшие глаза на кругленьком детском личике казались черными дырами. Малыш улыбнулся Тесс, показав клыки. — Нам нужно отыскать Магнуса Бэйна, — прошептал Вилл. Он должен нам помочь, согласно плану. Я покажу его тебе, как только увижу». Тесс как раз собиралась объяснить Уиллу, что Камила сама узнает Магнуса и скажет ей об этом, как заметила стройного, одетого в черный с длинными фалдами суртук, человека со светлыми длинными волосами. И ей показалось, что сердце вот-вот выскочит из груди. Но когда мужчина повернулся, на нее накатила волна разочарования. Это был не Натаниэль. Лицо вампира было бледным и угловатым, совершенно не похожим на лицо брата Тесс, а волосы его, показавшиеся ей в начале светлыми, на самом деле были белыми, почти бесцветными. Он скользнул по Тесс взглядом и отвёл ей лёгкий поклон. Но Тесс быстро потеряла к нему интерес, переключившись на других гостей. В зале были не только вампиры, но и приобощённые ими люди. Они медленно бродили между кровососами, держа в руках серебряный поднос с пустыми бокалами и крошечными ножечками, тоже серебряными. Видимо, с их помощью вампиры делали надрезы на коже своих жертв. Какая-то женщина в белом напудренном пареке остановила одного из пробощённых юношей, бледного, одетого в серый жилет и такого же цвета брюки. Она властно схватила его за волосы и откинула его голову назад. Он подчинился ей без малейшего возражения. Схватив тонкими пальцами серебряный ножик, женщина-вампир провела острым лезвием по его шее, чуть ниже челюсти. Бокалы на подносе зазвенели, поскольку рука юноши дрогнула, но он не уронил свою ношу, даже когда женщина поднесла бокал к разрезу и чуть надавила на горло жертвы. Из раны тонкой струйкой потекла кровь. У Тес подвело живот от отвращения и голода. И голод этот становился с каждой секундой всё сильнее и сильнее. превращаясь в ужасную и иссушающую жажду. Тесс зачарованно наблюдала за тем, как женщина-вампир поднесла бокал к губам. Несчастный юноша посирел от страха и слабости и отчетливо задрожал, в то время как вампир с наслаждением пила его кровь. "Я сумею с этим справиться", решительно сказала себе Тесс. "И то, что я это вижу, это знак свыше. Тем самым мне хотят напомнить, как бы вампиры не были похожи на людей, они все равно остаются вампирами". Она хотела было взять Уила за руку, но в последний мгновение остановилась. Леди Белкур никогда бы не поступила таким образом. Выпрямившись и щёлчком пальцев подозвала к себе юношу. Уильс с удивлением посмотрел на неё, но потом всё же подошёл, не проронив ни слова. Однако его оружённым глазом было видно, что он изо всех сил сдерживает раздражение, очевидно понимая, что должен во что бы это ни стало демонстрировать покорность. "Держись рядом со мной, Уильям", приказала Тес, наградив своего спутника многозначительным взглядом. "Я не хочу потерять тебя в толпе". Он крепко сжал челюсти. "Мне кажется, или ты наслаждаешься своим положением?" прошептала она. "Не задавай вопросов и не получишь на них неприятных ответов", чувствуя себя невероятно смелой, ответила Тес и ткнула его под подбородок кончиком кружевного веера, заставляя откинуть голову. "Просто веди себя непосредственно". «Тяжело поддаются дрессировке, не правда ли?» Из толпы вынурнул вампир с бесцветными волосами, с которыми они недавно раскланивались. «Я имею в виду рабов», — добавил он по ошибке, приняв ее замешательство за непонимание. «Стоит только наконец-то всему их научить, как они умирают, то от одного, то от другого. Прямо как назло делают. Все-таки нежные создания эти люди. Живут не дольше бабочек». Он улыбнулся, обнажив белоснежные ровные зубы, и Тесс невольно залюбовалась его лицом. Впечатление даже не портила бледная до синевы кожа, которую по цвету можно было бы сравнить с вековым льдом где-нибудь в Антарктике. Его светлые, почти белые волосы, тщательно расчёсанные и уложенные в аккуратную причёску, не спадали на воротник его элегантного чёрного сюртука, под которым Тесс заметила роскошный, расшитый серебром жилет. "Рад видеть тебя, Камила", произнёс мужчина, а в речи его звучал лёгкий акцент, который Тесс не смогла сразу идентифицировать. «Может быть, мужчина этот был славянином?» «Алексей де Куинси», — раздался в голове ТЭС голос Камилы. В ту же самую секунду ее голову заполнили образы, сменяющие друг друга с калейдоскопической скоростью. Вот Камила танцует с де Куинси, и ее руки покоятся на его плечах. А вот она стоит на берегу темной, почти черной реки. Над головой ее раскинулось холодное северное небо. В нескольких шагах от нее де Куинси склонился над человеком, лежащим без движения на траве. В следующем видении леди Белкорт неподвижно сидит за длинным столом в окружении других вампиров. Де Куинси восседает во главе. Он кричит. Кричит так громко, что закладывает уши. Кричит на нее и стучит кулаком по столу с такой нечеловеческой силой, что по мрамору бегут трещины. Он говорит что-то о Вервольфе и отношениях, о которых она будет сожалеть до конца жизни. И еще одно видение. Она сидит одна в темной комнате и плачет. Входит Де Куинси, встает перед ней на колени, и берет ее руку в свои, желая вымылить прощение за причиненную боль. «Вампиры могут плакать?» Немного отстраненно удивляется Тесс, а потом понимает. «Они уже давно, очень давно знают друг друга. Они. Алексей де Куинси и Камила Белкурт. Они даже когда-то были друзьями. Впрочем, он до сих пор считает Камилу своим другом». «Алексей?» — улыбнулась Тесс. «Я тоже рада тебя видеть». Протянув руку, она на мгновение замерла, ожидая поцелуя. и в ту же самую секунду почувствовала на своей коже холод его губ. Взгляд Де Куинси скользнул от Тесс к Куиллу, и он облизнулся. «Меня всегда восхищал твой вкус. Этот экземпляр весьма привлекателен». Он протянул тонкую бледную руку и провел указательным пальцем по щеке Уилла, сверху вниз. «Какая хорошая кожа!» — пробормотал он. «И эти глаза?» «Спасибо!» — поблагодарила Тесс, и голос ее звучал равнодушно, словно они говорили о цвете новых обоев в гостиной. Однако внутренняя девушка была далека от спокойствия. С волнением она наблюдала за происходящим. А де Куинси тем временем уже чуть ли не обнимал Уиллу. Юноша побледнел и напрягся. Тест теперь мучил один единственный вопрос: сможет ли Уилла до конца сыграть свою роль, особенно теперь, когда опасность была столь близка. Де Куинси прочертил пальцем дорожку по шее Уиллы до ключицы, где бился пульс. "Да, вот оно", протянул он и улыбнулся. На сей раз Тес явно видела белые клыки, острые, словно лезвия бритвы. Его веки отяжелели и опустились, голос стал низким и хриплым. Ты не возражаешь, Камила, если я попробую? У Тес потемнело в глазах. Она снова увидела Декуинси таким, каким его видела Камила, когда та белая рубашка стала красной, по подбородку стекают капельки крови, а перед ним лежит неподвижное тело жертвы. Её вытянутые руки ласкает чёрная вода. Тесс, не отдавая себе отчета в том, что делает, молниеносно схватила Де Куинси за запястье. «Нет уж, мой милый», — проворковала она. «Я хочу сохранить его для себя, по крайней мере, на какое-то время. Ты же знаешь, иногда твой аппетит становится совершенно неуёмным, и она расслабленно прикрыла глаза». Де Куинси тихо засмеялся. «Ради тебя, Камилла, я сдержусь». Он, наконец, убрал руку, и на мгновение Тесс показалось, что его холодные, равнодушные глаза полыхнули гневом. Весь мы с тобой старые друзья. Спасибо, Алексей. Кстати, дорогая, ты так и не ответила мне на моё предложение. Ты станешь членом клуба Пресподния или нет? Мы интересовался он. Я знаю, что ты не любишь Мирян, считая их всех ничтожными идиотами, но у них есть деньги, а деньги нам сейчас понадобятся. Дело в том, что мы сейчас находимся на пороге очень интересных открытий. И если все пойдет по плану, то мы получим власть, о которой ты и мечтать раньше не могла, моя дорогая. Теза ждала реакции Камиллы, но она молчала. И что же теперь ей делать? Она постаралась справиться с паникой и улыбнулась Де Куинси. Мне думается... Начала она, надеясь, что Де Куинси сочтет ее хриплый голос признаком радостного волнения, а не страха. Ты даже не представляешь, какие порой меня посещают необычные мечты. Я прошу только об одном... подумая о моём предложении Камилла. Однако я должен быть радушным хозяином и поприветствовать остальных гостей. Полагаю, что увижу тебя на представлении. У Тесс уже почти не оставалось сил, и она смогла лишь кивнуть. Конечно. Дакунси поклонился и исчез в толпе. Тесс с облегчением вздохнула. Она до сих пор поверить не могла в то, что сумела провести старого вампира. Больше так не делай, прошептал Вил, демонстративно глядя в другую сторону. А вампиры не дышат. Ты должна об этом помнить. Божий мой, Вил, ты слишком каким-то чудом не дрожала, как осиновый лист. Он едва не укусил тебя. Глаза у Вила потемнели от гнева. Я бы убил его. А потом и минуты не прошло бы, как вы оба были бы мертвы. Раздался сзади незнакомый голос. Тес резко повернулась и увидела высокого мужчину, а она и не слышала, как он к ним подошёл. Определённо нужно быть ещё осторожнее. Мужчина этот носил роскошный камзол из парчи, скроенный по моде предыдущего столетия, воротник и манжеты которого были отделаны золотыми пузументами. На ногах тесные бриджи до колен и ботинки на высоких каблуках с массивными пряжками. Его волосы были столь тёмными, что отдавали синевой, и были жёсткими, словно конские, а кожа такой смуглой, какой никогда не бывают у англичан. Чертами же лица он очень походил на Джема. В одном ухе он носил серьгу серебряное колечко. с которого свисал крупный размером с фалангу пальца алмаз, нестерпимо блестевший в свете сотен свечей. Алмазы сверкали и в набалдашнике его серебряной трости. Тотс вообще показалось, что незнакомец сам словно бы светился изнутри, подобно колдовскому огню. Она поражённо смотрела на него и ничего не могла с собой поделать. Слишком уж необычный вид имел этот мужчина. Это Магнус, спокойно пояснил Вил, и голос его зазвучал расслабленно. Магнус Бэйн. О, моя дорогая Камилла, протянул Магнус и поклонился, желая поцеловать обтянутую перчаткой руку Тес. Мы не виделись слишком долго. В тот момент, когда он коснулся губами руки девушки, в её голове бурным потоком хлынули воспоминания о ранесе. Магнус обнимает её, целует, ласкает. Те слабо вскрикнула и отдёрнула руку. Непознаваты ли вы решили появиться, обиженно подумала она, мысленно обращаясь к Камилле. Понятно, пробормотал он, выпрямляясь. Тес взглянула в его чуть раскосые золотисто-зелёные, похожие на кошачьи глаза, и чуть было не потеряла голову от волнения. Однако глаза его, в отличие от глаз всех прочих вампиров, не были ни холодными, ни равнодушными. Не было в них и печали, столь свойственной Уилу, и это помогло Тес взять себя в руки. Макнус тем временем кивнул на дальний угол зала и тихо сказал: "Пойдёмте. Там есть комната, где мы сможем поговорить". Ошалеллённый Тес ничего не оставалось, как последовал за ним. Уилл держался чуть в стороне. Возможно, ей казалось, но когда она проходила по залу, собравшиеся там вампиры замолкали и провожали ее взглядами. Когда-то рожеволосая женщина в вычурном синем платье неотрывно смотрела на нее, и если взглядом можно было бы убить, Тесс была бы уже мертва. Камилла тогда шепнула, что эта женщина ревновала к ней до Куинси. Когда Магнус наконец достиг двери, хитро спрятанной и в отделанной резными панелями стене, Тесс была уже чуть ли не на грани истерики. Замок открылся с мягким щелчком. Они оказались в библиотеке, очевидно редко используемой. И выстроившиеся вдоль стен книжные шкафы и тяжёлые бархатные портьеры на окнах покрывал толстый слой пыли. Стоило только за ними закрыться двери, как свет в комнате потускнел. Но прежде чем Тесс смогла что-то сказать, Магнус схватил её за руку, и тут же в огромных каминах, расположенных один напротив другого, полыхнуло огни. Вот только языки пламени были не привычными красными, а синими. В комнате тяжело запахло восточными благовониями. О, Тес не смогла сдержать удивлённого возгласа. На губах Магнуса играла лёгкая усмешка, когда он вскочил на большой мраморный стол, стоявший в центре комнаты, а потом перекатился на бок и непринуждённо улёкся, подперев голову рукой. "Вы что, никогда прежде не видели, как чародей творит волшебство?" убил демонстративно вздохнул. "Пожалуйста, не дразните её, Магнус." Полагаю, Камилла предупреждала вас, что Тесс пока еще слишком мало знает о теневом мире. Конечно, извините меня, протянул Магнус, однако в его голосе не было слышно сожаления. Но столкнувшись с ее способностями, трудно в это поверить. Он внимательно посмотрел на Тесс. Я видел ваше настоящее лицо, когда поцеловал вам руку. Вы же сразу поняли, кто я такой. К тому же вы сейчас знаете то, что знает Камилла. На свете есть чародеи и демоны, способные менять свою форму, но я никогда не слышала о таких людях, как вы. А вряд ли я чародэйка. Во всяком случае, никто не может сказать этого наверняка, заявила Тес. Шарлотта говорит, что на мне нет отметки, как у других чародеев. Она ошибается. Вы чародэйка, даже если у вас нет ушей летучей мыши или козлиных копыт. Всё это на самом деле совершенно неважно. Магнус увидел, как ты нахмурилась, и удивлённо поднял брови. "Выходит, вы не хотите быть чародейкой, не так ли? Мы вам не нравимся? А я никогда не думала, что могу оказаться не человеком", шёпотом пробормотала Тесс. "Бедняжка". В тоне Магнуса не было ни грамма сожаления. "Но теперь, зная правду, вы должны понимать, обратного пути нет. Оставьте её в покое, Магнус", разозлился Уильям. Давайте наконец займёмся делом, если вы не хотите помочь, то по крайней мере не мучите Тес. Сказав так, юноша подошёл к массивному дубовому столу в углу комнаты и начал рыться в разбросанных на нём бумагах. Магнус подмигнул Тес, "думаю, он ревнив", сговорчически шипнул он. Тес покачала головой и подошла к ближайшему книжному шкафу. На средней полке лежала богато иллюстрированная, открытая почти на середине книга. Все фигуры, облаченные в замысловатые и старинные одежды, были столь детально прорисованы, что оставалось только диву даваться мастерству художника. Некоторые из них блестели так ярко, словно были позолочены. «Это Библия?» – изумленно воскликнула Тесс. «А что вас удивляет?» – спросил Магнус. «Я думала, что вампиры не могут дотрагиваться до святых вещей». «Это зависит от возраста вампира и от его веры». Декуинси, к примеру, собирает старые Библии. Он говорит, что едва ли на свете есть ещё одна книга с такой же жуткой и кровавой историей. Тес бросил взгляд на закрытую дверь, из-за неё доносились слабые отзвуки голосов. Разве мы не вызвали подозрение, уйдя вниз подобным образом? Все видели, как мы зашли в библиотеку, и все смотрели на нас, я в этом уверена. Они смотрели на Увила. Улыбка Магнуса была холодной и безрадостной, как у вампира. Ему не хватало только клыков. Овилл выглядит неправильно. тез посмотрела на Уилла, который просматривал бумаги, так и не сняв перчаток. Уилл ведёт себя не как приобощённый человек, продолжал Магнус. К примеру, он не смотрит на вас со слепым обожанием. Всему виной её чудовищная шляпа, фыркнул Уилл. Я не могу с обожанием смотреть на столь нелепо наряженную женщину. Ну и что, что шляпа нелепа? спросил Магнус. Рабы считают своих хозяев самыми лучшими, вне зависимости от того, что те носят и как себя ведут. «К тому же все знают о наших отношениях с Камиллой и теперь задаются вопросом, чем мы втроем здесь занимаемся?» Он гнусно усмехнулся. И тут в голове Тесс снова замелькали чужие образы. «Де Куинси...» Он говорил с Камиллой о ее отношениях с Вервольфом. Он был ею страшно недоволен, будто она совершила преступление. Магнус теперь перевернулся на спину и вращал трость над головой. «Именно так он и думает», — ответил Чародей. Вампиры и вервольфы презирают друг друга. Их вражда уходит своими корнями в глубь веков, когда две расы демонов, одни из которых породили вампиров, а другие вервольфов, враждовали друг с другом. На самом же деле, как мне кажется, всё намного проще. И вампиры и вервольфы хищники, а хищники всегда будут драться друг с другом за власть. На самом деле, вампиры не любят вообще никого, ни фей, ни вервольфов, ни чародеев. «Я просто нравлюсь Де Куинсе. Он думает, что мы друзья. Именно поэтому я здесь. Впрочем, я подозреваю, что он хотел бы быть для меня больше, чем другом». Магнус снова криво усмехнулся, а Тесс окончательно смутилась. «Хотя вряд ли его мечтам суждено когда-нибудь сбыться. Я слишком презираю его. Впрочем, сам он об этом не догадывается». Тогда почему вы продолжаете общаться с ним? спросила Вилла к этому времени уже добравшейся до высокого секретаря, стоявшего между двух окон, и и следующий его содержимое. Почему вы бываете в его доме? Дела, дела, вздохнул Магнус. Он глава лондонского клана, Камила не может отказать ему и не посетить очередной приём. В противном случае она рискует нанести ему страшное оскорбление. Я же не могу позволить ей пойти одной. Это было бы слишком легкомысленно с моей стороны. Да, Куинси опасен для всех. И не важно, вампир ты или нет. Особую осторожность следует сохранять тем, кто однажды вызвал его недовольство. «Тогда вы...» — начал Уилл и прервался. А когда заговорил снова, голос его изменился. «А я нашел кое-что...» Он помолчал мгновение. «Вы должны взглянуть на это, Магнус». Уилл подошел к столу, на котором лежал чародей. Положил на него свернутый в трубочку пергамент. Жестом он пригласил Тесс присоединиться, после чего развернул документ. «На том столе не было ничего интересного», — сказал он. «Но я нашел вот это, спрятанное в потайном ящичке секретера. Магнус, что вы об этом думаете?» Тесс, встав у стола рядом с Уиллом, неотрывно смотрела на пергамент. На нем был изображен, достаточно грубо, надо сказать, человеческий скелет, составленный из поршней, винтиков и металлических пластин. Нижняя челюсть крепилась на шарнире, а вместо глаз и рта были дыры. На груди имелась небольшая дверца, точно такая же, как у Миранды. По левому краю пергамента неряшливым почерком были накорябаны какие-то слова, очевидно, пояснение к рисунку. Написаны они были на языке незнакомом Тес. "Схема автомата?" протянул Магнус, слонев в голову набок. "Искусственный человек. Людям всегда нравились такие странные существа, возможно, потому что в отличие от них самих, Эти машины не могут подхватить какую-нибудь тяжёлую заразу или умереть. Вы когда-нибудь читали книгу изобретателя механических устройств? Никогда не слышала такой, покачал головой Билл. Как я понимаю, это не из тех книг, что ты любишь читать. АТЭС. Тэс покачала головой. Она была написана одним марапским учёным, жившим за два столетия до гениального механика Леонардо да Винчи. В ней он рассказывала о конструировании механизмов. которые могут подражать движениям людей. В этом нет ничего сверхъестественного. Но здесь... Длинный палец Магнуса медленно погладил страницу, а потом ткнул в шедшую по левому краю пергамент и надпись. «Это касается меня». Уилл наклонился ближе, и его рука скользнула по руке Тесс. «Да, именно об этом я и хотел спросить. Тут имеет место быть колдовство?» Магнус кивнул. «Связующий чар...» С их помощью в любую вещь можно вселить демоническую сущность, даруя ей таким образом жизни. Я видел, как действуют эти чары. Ещё задолго до принятия соглашения вампиры развлекались, создавая с их помощью всевозможные механизмы. Например, музыкальные шкатулки, игравшие только по ночам, или механические лошадей, начинавших скакать после заката. Та ещё глупость, хочу я вам сказать. Он принял глубокомысленный вид и задумчиво побарабанял пальцами по набалдашнику трости. Однако автомат, который будет полностью имитировать человека, создать очень сложно, а если не сказать, невозможно. Всё дело в том, что человеческий облик слишком сложен, и ни один материал по-настоящему не похож на людскую плоть. "Но что, если кто-то использует настоящую кожу?" спросила Тес. Магнус немного помолчал. "Ну и что?" Содранная кожа начнёт портиться уже через несколько часов и скоро потеряет надлежащий вид. Хотя можно было бы использовать волшебство, чтобы поддержать её в нужном состоянии, а затем снова с помощью волшебства уже вселить в машину демоническую сущность. И что тогда получится, спросила Вила. Тогда удалось бы создать машину, которая сама смогла бы писать поэмы, рисовать пейзажи, если, конечно, создатель автомата нацелен на созидание. Дело в том, что машина сама по себе, какой бы совершенной она ни была, не имеет воображения, в ней нет творческого начала, и наделить автоматы этими качествами просто невозможно. Даже в том случае, если вселить в машину демоническую сущность, его мышление будет чрезвычайно ограниченным. Однако с помощью духа создатель машины может притворить в жизнь практически всё, так как пробуждённый дух полностью покорен своему хозяину. Армия механических людей усмехнулся, вил только вот усмешка его походила на звериный оскал, и человеческого в ней было мало. Создание не рождённое ни в небесах, ни в воду. Но ну, так бы я говорить тоже не стал, заявил Магнус. Демонической сущностью не так-то легко завладеть. Нужно вызвать демона, затем поработить его. Сами знаете, как это тяжело. Получить демоническую энергию достаточную для созидания целой армии очень опасно и почти невозможно. Даже всей злобы и хитрости Де Куинси на это не хватит. «Вижу». Уилл снова свернул пергамент и спрятал его во внутренний карман пиджака. «Премного благодарен вам за помощь, Магнус». Чаротей выглядел слегка озадаченным, однако ответ его прозвучал учтиво. «Помогать вам было для меня истинным удовольствием». «Я так понимаю, вы бы не пожалели, если бы в один прекрасный день место Де Куинси занял другой вампир», — заметил Уилл. «Вы сами видели, как он нарушает закон». «Лишь однажды. Я был приглашен сюда на театральное представление. Вместо этого Магнус помрачнел. «Уилл, позвольте показать вам». Он направился к книжной полке, жестом приглашая молодых людей присоединиться. Когда все приблизились к шкафу, Магнус схватил Уилла за руку. Богатая иллюстрированная Библия полетела в сторону, и на ее месте открылось маленькое отверстие, проделанное в задней стенке шкафа. Тесс наклонилась вперед и заглянула в глазок. Перед ней был самый настоящий музыкальный салон. По крайней мере, именно так подумала Тесс, сначала увидевшая расставленные рядами стулья, повернутые лицом к задней части комнаты, закрытой атласными занавесами. Такое расположение мебели напомнило Тесс театр. Комната была освещена и довольно-таки прилично, горящими в тяжёлых канделябрах свечами. Перед занавесом, повернутый к зрителям, стоял единственный стул с высокой резной спинкой. Тесс присмотрелась к нему повнимательнее. и вздрогнула. К подлокотникам крепились наручники. В неровном свете свечей они тускло поблескивали, напоминая панцири гигантских насекомых. Сам же стул оказался пятнистым из-за борх подтёков из ородовавших его некогда прекрасно отполированный каркас. Ножки стола были прибиты к полу. Здесь они устраивают небольшие представления, объяснил Магнус в голосе которого теперь явно звучало отвращение. Они приводят человека и приковывают его или её к стулу, а потом медленно высасывают из жертвы кровь, всю до капли, в то время как восторженная толпа наблюдает за происходящим, и они наслаждаются зрелищем, зло прошептал Вилл. Упиваются болью Миран, их страхом. Не всем детям очень нравится такое представление, спокойно объяснил Магнус. Любители такого рода представлений <td> далеко не лучшие представители рода вампиров. А жертвы? поинтересовался Уилл. Где они их находят? Это главным образом опустившиеся люди, ответил Магнус. Преступники, алкоголики, наркоманы, шлюхи, забытые, никому не нужные, всеми презираемые, те, кого не стану искать. Он посмотрел прямо на Уилла. Это как-то влияет на ваше решение? Мы начнём, как только Декуинси нарушит закон.</td> объявил Вил. В тот самый момент, когда вампир причинит вред человеку, я подам сигнал, и весь анклав будет здесь. Он будет наказан. "В самом деле?" удивился Магнус. "И как же они смогут сюда попасть?" "Не волнуйтесь об этом". Сам Вил, похоже, ничуть не тревожился. "Ваша задача отвезти Тессу в нужное место и потом вывести её отсюда. Томас будет ждать вас снаружи в экипаже. Сядете, и он мигом домчит вас до академии". И вы хотите, чтобы я, могущественный чародей, тратил своё время на эту девушку? проворчал Магнус. Ведь я мог бы это дело с сумричных охотников. перебил его Вил. Мы создали закон, и мы защищаем законы. Помощь, которую вы нам оказали, была неоценима, но большего мы не вправе от вас требовать. Магнус, бросив через плечо Уилу быстрый взгляд, посмотрел на Атес и скривился. Гордые нефилимы. Они без зазрения совести будут вас использовать, но как только добьются желаемого, станут почивать на лаврах в одиночку, враз позабыв обо всем, что вы для них сделали. «Вы и меня отошлете перед началом сражения?» спросила Уилла Тесс. «Я должен так поступить», вздохнул Уилл. «Так было бы лучше для Камиллы, которой не нужна огласка. Никто не должен знать, что она сотрудничает с Сумеречными Охотниками». «Все это ерунда», возразила Тесс. «Да Куинси знает, что я...» Вернее, Камила привела тебя сюда. Он сразу же сделает вывод. Она ему солгала. Неужели она думает, что после этого клан ничего не узнает о её предательстве? И тут вдруг в её голове раздался тихий смех Камилы. Она ничуть не боялась. Уилл и Магнус обменялись встревоженными взглядами. Она полагает, что никто из собравшихся здесь не переживёт сегодняшнюю ночь, неохотно объяснил Магнус. Мёртвые не могут говорить, согласился Уилл. Он поменял позу, и теперь на его лицо упали чёрные тени, отчего его черты заострились, и выражение лица из решительного стало почти неприятным. Потом он, словно что-то услышав, стремительно наклонился к глазку и, постояв так какое-то время, тихо сказал: "Возгляните". Макнус и тес наклонились к юноше почти одновременно, чуть было не столкнувшись лбами. Однако они успели увидеть, как раздвижные двери, ведущие в музыкальный салон, распахнулись. Очень быстро комнату заполнили вампиры, рассаживающиеся на стульях перед импровизированной сценой. «Пора!» — тихо объявил Магнус и одним движением закрыл глазок. В музыкальном салоне было не протолкнуться. Тесс, стоявшая под руку с Магнусом, наблюдала за тем, как Уилл пробирается сквозь толпу, ища три свободных места. Он шел, низко опустив голову, постоянно кланялся, не поднимая глаз от пола. Но даже в этом случае... Они все еще смотрят на него. Шепотом пробормотала Тесс Магнусу. «На вилла, я имею в виду». «Конечно», — согласился Магнус, скользя взглядом по залу. Его кошачьи глаза тускло светились. «Да вы и сами приглядитесь к нему. Лицо падшего ангела, глаза цвета ночного неба. Он очень красив. Вампиры любят таких. Да и я бы не возражал». Магнус усмехнулся. «Черные волосы и синие глаза. Моя любимая комбинация». Потянувшись, Тесс нервно поправила белокурые локоны Камилы. Магнус наконец отвлёлся для Татвила от и пожал плечами. Совершенство не принадлежащее никому. На это высказывание Тесс так и не ответила, тем более что Уилл нашёл три свободных стула, стоящие рядом, и призывно замахал руками. Тесс попробовала не обращать внимания на то, как другие вампиры смотрели на юношу, и позволила Магнусу проводить её к стулу. По дороге она думала о том, что Уилл и в самом деле красив. Но ведь в человеке ценят не только внешность. Так неужели он для всех собравшихся здесь существ лишь прекрасная оболочка, обёртка, под которой скрывается вкусное угощение? Наконец-то села, и мужчины устроились по бокам от неё. Когда она садилась, её пышные юбки из тафты зашелестели подобно листьям на ветру. Она несколько отстранённо удивилась тому, как прохладно в комнате, и это несмотря на то, что она полна людей и в ней горит множество свечей. Рокаху вилла задрался, когда он полез за чем-то в карман пиджака, и Тес увидела, что его кожа покрыта мурашками. Она задавалась вопросом: всегда ли люди, спутники вампиров, страдали от холода? По комнате прокатился восхищённый шёпот, и Тес перевела взгляд от Уилла на сцену, которая всё это время оставалась практически неосвещённой. Большая часть сцены тонула в темноте, и даже острые глаза Камиллы не могли различить, что происходит там среди сплетающихся друг с другом теней. И тут на сцену вышел Де Куинси. Все враз смолкли. И Де Куинси усмехнулся. Хищно. Безумно. От его былой ласки за один миг не осталось и следа. Теперь он выглядел диким зверем, почуявшим кровь. По рядам собравшихся пробежал одобрительный шепот. Так люди обычно оценивают игру хорошего актера. «Добрый вечер», — начал Де Куинси. «Добро пожаловать, друзья. Те из вас, кто присоединился ко мне лишь сегодня...» И он улыбнулся, глядя на Тесс, которая была слишком взволнована, чтобы обращать внимание на такие мелочи. «Уверен, не останутся разочарованными. Гордые дети ночи, приветствую вас, тех, кто не склоняется под гнетом глупых правил, именуемых лишь по ошибке законом. Приветствую тех, кто не желает потакать капризом нефилимов. Приветствую тех, кто не желает отказываться от наших древних традиций только для того, чтобы угодить куче самовлюбленных дураков». Было невозможно не заметить, какой эффект произвела речь Де Куинси на Уилла. Он напрягся, словно натянутая тетива. Сжал руки в кулаки, на шее его вздулись вены. «Сегодня у нас необычный вечер», — продолжал Де Куинси. «Наш главный гость совершил страшное преступление. Он предал детей ночи». Де Куинси пристально посмотрел на замерзших в тревожном ожидании вампиров. «И каким будет наказание за измену?» «Смерть!» — закричала Де Лилла. Она подалась вперёд, её лицо исказило жуткая гримаса, смесь вожделения и злобы. Другие вампиры подхватили её крик. "Смерть! Смерть!" В ту же самую секунду из темноты на сцену выступили несколько кровососов. Двое из них крепко держали отчаянно сопротивляющегося им человека. Чёрный капюшон скрывал его лицо, и те смогла лишь заключить, что несчастный хорошо сложён и должно быть молод. Его одежда была разорвана и теперь превратилась в лохмотья. Голые ноги оставляли кровавые следы на полу, когда вампиры тащили его, прежде чем усадить на стул посреди сцены. Слабый вздох сочувствия вырвался из горла Тес. Сидевшая рядом с ней Уилл напрягся ещё сильнее, хотя это казалось уже почти невозможным. Человек продолжал слабо сопротивляться, и теперь он напоминал насекомое, бьющееся на конце булавки в безнадёжной попытке освободиться. Вампиры быстро и ловко привязали его за запястья и лодыжки к стулу, а затем снова отступили в тени. Декуинси усмехнулся, его клыки хищно сверкнули. Тес почувствовала, как в зале нарастает возбуждение, с каждым мгновением вампира охватывал всё более сильный голод. Помещение уже больше не напоминало театр, а собравшиеся в нём существа, изысканных представителей высшего света, они скалились, выли, урчали, тянулись вперёд словно почуевшие добычу хищники. Их широко раскрытые глаза пылали, из открытых ртов капала слюна. Когда Шопотом пробормотал Тес: Когда ты вызовешь Анклав? Когда он пустит кровь? Голос Вилы дрожал от напряжения. Мы должны видеть, как он это сделает. Убил. Тес прошептал он и сильно до боли сжал её руку. Тихо. Не охотно Тес уступила и снова повернулась к сцене, а там Декуинси уже приближался к скованному пленнику, оказавшись рядом со стулом, он остановился, нагнулся. Его тонкие и бледные пальцы обхватили плечо человека. Прикосновение было легким, как касание лапки паука. Пленник забился в отчаянных конвульсиях, а рука вампира скользнула от его плеча к шее. Де Куинси прижал два белых пальца к артерии, словно доктор, проверял пульс. Тест заметила, что теперь на пальце Де Куинси было надето толстое серебряное кольцо, одна сторона которого была острая, словно бритва. Сверкнул металл, и пленник закричал. Первый звук, который вырвался из его горла за все это время – И девушке в этом крике послышалось что-то знакомое. По шее пленника побежал первый, еще пока очень тонкий ручеек крови, напоминающий изогнутую красную тесьму. Ручеек этот достиг ключицы, и капельки стали скапливаться там, образуя крошечное озеро. Пленный забился еще более сильно, еще более отчаянно, в то время как до Куинси, чье искривленное безумной гримасой лицо совсем уже перестало походить на человеческое, опустил руку и коснулся кончиками пальцев кровавого ручейка. А потом он поднес их ко рту. Толпа зашипела и застонала. Вампиры сдерживались из последних сил, чтобы усидеть на местах. Тесс бросила полный ужаса взгляд на сидящую рядом женщину. Ее рот был приоткрыт. На белое платье с клыков капали слюни. Глаза были совершенно дикими. «Уилл», — пробормотала Тесс. «Уилл, пожалуйста». Тот посмотрел мимо нее, на Магнуса. «Магнус, забери ее отсюда». Тесс уже давно мечтала сбежать из этого дома. Но сейчас почему-то всё её естество противилось этому. Вил, нет, я в порядке. Голос Вила звучал тихо, но его глаза недобро сверкали. Мы это уже обсуждали. Идите, или я не стану вызывать анклав. Идите, или этот человек умрёт. Пошли, приказал Магнус, взял Тесс за локоть и потянул вверх, заставляя подняться. Неохотно она подчинилась чародею и поплелась за ним к дверям. По дороге Тесс с тревогой озиралась по сторонам. Заметил ли кто-нибудь их бегство? Но нет, внимание всех вампиров было приковано к Дакуинси, я крововабленому пленнику. Тем более, что многие вампиры уже тоже вскочили на ноги и щепят обтались на месте, ожидая любого знака от своего предводителя, чтобы рвануть вперёд. Уилл всё ещё сидел посреди безумной толпы, однако теперь он наклонился вперёд и походил на сторожевую собаку, готовую в любую секунду рвануть вперёд и разорвать врага. Его левая рука скользнула в карман жилета, и вот уже он держит странную медную штуковину. Изобретение Генри. Магнус распахнул дверь. «Поспешим». Тес на секунду замешкалась и бросила последний взгляд на сцену. Декуинси теперь стояла за спиной у пленника. Его искривленный, дикой ухмылкой рот был измазан кровью. Он вытянул руку и схватил капюшон, накинутый на голову несчастному. Одновременно с этим Вилл встал и поднял над головой свое странное устройство. Магнус выругался и потянул Тес за руку. Она уже собралась было подчиниться... Но тут Декуин серванул капюшон на себя, и всем открылось лицо пленника. Опухшие от побоев, изуродованное кровоподтеками. Один глаз почернел, распух и был закрыт. Белокурые волосы, склеившиеся от пота и крови, прилипли к голове и свисали на шею отвратительными сосульками. Но все это не имело значения. Тесс в любом случае узнала бы этого человека. Теперь она поняла, почему его голос показался ей знакомым. Это был Натаниэль.